Глава девятая. Ключ отврат Эдема. Из-за разницы в культурном развитии в разных мирах и эпохах это строение называлось по-разному. Храм всеединства, существа, в мирах докосмической эпохи. Храм двенадцати месяцев, в мирах со средневековым укладом общества. Обитель-хранителя, мира, в мирах доцивилизационного уровня развития. Ось мира, центр массы, точка начала и конца. Фактически весь город-гигант храма мира строился вокруг одного здания. Другими словами, город-храм мира создавался вокруг реального храма мира, ибо храм – это место, куда люди во всех мирах и эпохах приходили пообщаться со своим богом, помолиться, получить наставление или озарение в виде скрытого класса. А самые смелые бросали богу вызов в священном поединке. Храм, в который Джон Голд сейчас вошел и был истинным храмом мира. Здание, в котором привычные законы физики отходили на второй план. Время могло у входа течь медленно, а в глубинных помещениях столь быстро, что день там был лишь минутой снаружи. В храме мира не было ни дня, ни ночи, а понятия жизни и смерти определяются решением воли мира. Пока сосуд души цел, Она могла и воскресить глупца, бросившего ей вызов в священном поединке. Храм мира – это материальная концептуализация воли мира, ее унифицированный дворец жизни, место, в котором букашка-пробужденный способен лицом к лицу встретиться с волей мира и даже поговорить с ней. Само это здание представляет собой отражение всего астрального мира планеты, сжатого до комнаты размером с футбольный стадион. Говоря языком пробужденных, храм мира Земли – это место, где можно бросить вызов Богу. О том, что на мир Земли надвигается буря невиданных масштабов, ощутили все пробужденные без исключения. Плотность магафона в Атлантисе подскочила до такого уровня, что любимое всеми мороженое начало само собой таять прямо в холодильниках, Ни с того ни с сего разревелся сын Молли, и его плач подхватила и другая детвора, инстинктивно ощутившая надвигающуюся опасность. Парад победы, устроенный довольным собой Джин Ронгом, превратился в форменный хаос. Дети орали, женщины паниковали, а мужики с хмурыми лицами, ощетинившись оружием, занимали удобные позиции для обороны. Телохранители Молли заняли одни из ближайших подъездов. Блондинка прикрыла глаза, прислушиваясь к интуиции. Что-то надвигается. Бойцы начали нервничать, включая доспех духа. Чуйка госпожи не раз спасала им жизни. Оно идет со всех сторон сразу. По чату пробежались короткие сообщения от системы о надвигающемся на Атланте с штормой с настоятельной рекомендацией не покидать пределы силового купола города-гиганта. Атлантический океан под парящим храмом мира заходил ходуном, поднимая настоящие волны цунами. Небо заволокли свинцовые тучи, и под непрекращающийся грохот молний вместо нормальной воды с неба хлынул кровавый дождь. Дрожал сам воздух над городом. Пространство скрежетало, то и дело отражая во вспышках молний двух гигантов, сражающихся где-то за облаками. Человек с мечом бился насмерть с исполинским быком. Внезапно кровавый дождь начал подниматься обратно в воздух, завис там на секунду и вместе со скопившейся в воздухе влагой ударила землю с удвоенной силой. Ветер, свистящий, пробирающийся в каждую щель, он возник прямо под силовым куполом Атлантиса, поднимая с улиц опавшие листья и разбросанный мусор. Громыхнуло, да так, что Молли на какое-то время потеряла возможность слышать. Засуетившиеся бойцы на руках показали старейшине Сталинграда, что надо срочно перебираться в подвал. В городе-гиганте творится что-то неладное. Пока спускались по лестнице в подвал, девушка вдруг ощутила какое-то сосущее изнутри чувство. Уши заложило, стало тяжело дышать, и, казалось, сам воздух стал более разреженным. «Взрыв вакуумной бомбы? Вроде бы именно так его описывал собачник». Но система не подала сигналов тревоги, а значит, странное ощущение – всего лишь проекция того, что сейчас ощутило эфирное тело блондинки. Сложив картину воедино, Молли улыбнулась, наконец поняв суть происходящего. В Астрале идет масштабное сражение, и только один человек в мире Земли мог устроить подобный хаос. Бэк Буч – воля мира, пришедшая на смену дворняжке Рейн. С каждым прожитым днем он все лучше понимал, как лицемерно его решили использовать истинные боги, столкнув нос к носу со своим эмиссаром. Человеком, готовым взорвать город пробужденных и себя вместе с ним. Богам не нужна была победа Бучча. Складывалось впечатление, что они и не надеялись на это, пытаясь просто занять Джона какими-нибудь проблемами, преследуя другие интересы. Мироправители существа абсолюта в один голос заявлявшие, что Джона Голда нет в известном им будущем. Но теперь нет их самих, а Джон здрав и поныне. Бессмертный человек, невидимый для подсистемы предсказаний. Ни помощь слугам психеи, ни странный способ смерти Джона в Москве не смогли его задержать надолго. Так что приход Джона в храм мира оказался столь же ожидаем, как и его желание завершить битву за будущее мира Земли в срок, отмеренный истинными богами. Так что к этому бою Буч готовился заранее. В ритуальном поединке с Пробужденным, бросившим вызов воле мира, Буч мог использовать лишь то количество силы божественности, которое использовал для создания своего временного физического тела. Но в мане его никто не ограничивал. А в перечень возможных атак Бутча входили все природные явления, когда-либо показавшие себя в подконтрольном мире. Не было ни слов приветствия, ни попытки договориться. Едва войдя в здание, Джон оказался в темном помещении, похожем на вытянутый эллипс с высотой потолка под 70 метров. И гость тут же атаковал Бутча своим мечом. Кайзер, неразрушимый меч, артефакт из мира внешних земель. Обратившись к древней магии пространства, Бутч растянул разделяющее его с человеком пространство и замедлил ход времени до предела. Джон замедлился на мгновение и прямо на ходу разрушил чары воли мира безмолвным контрзаклинанием. Но этой крохи времени хранителю мира земли хватило на то, чтобы придать временному телу его финальный облик. «Минотавр?» От удивления Джон даже прервал атаку. «Давно я вашего брата не видел». «Возрадуйся, это последнее, что ты видишь, человек», – пророкотал Буч, зная, что тело Минотавра отвлечет внимание противника от другой атаки. Воля мира не пыталась просто уничтожить физическое тело Джона. Как показали результаты его боев с мироправителями зараженных, такие атаки ни к чему не приведут. Но Буч не сдавался, и для Абсолюта, способного поворачивать вспять само время, нашел иной способ убийства – Дезинтеграция – феномен из области физики, разрушение физического и эфирного тела на молекулярном уровне, давно освоенные людьми. Пока противник находился под впечатлением от увиденного, тело Бутча испустило наружу мощный свет силы божественности, формируя поле полной дезинтеграции. Рассыпался и исчез пол храма мира. Развеялись магические светильники, и даже тьма исчезла во всепожирающей волне света. «Область полного распада» – так Буч назвал способность, воссозданную специально для убийства абсолютно пробужденных. Джон дернулся и попытался было покинуть ринг для ритуального поединка, но покуда воля мира не решит, что бой окончен, двери храма мира останутся закрыты. Спустя секунду расширяющаяся белая сфера дезинтеграции поглотила и тело Джона Голда, но Буч даже и не думал недооценивать врага. Вместо того, чтобы отключить способность, он, наоборот, усилил ее до предела, желая разрушить тело и душу Джона даже не на молекулярном, а на субатомном уровне. «Невозможно!» Буч чувствовал, что Джон все еще находится в поле небытия. «Я сжег ману и все другие силы истинных богов. Ему неоткуда брать энергию для силы рекурсии». Действуя по наитию, разъяренный Буч подключил к полю дезинтеграции весь доступный ему поток маны в мире Земли. Даже десяток вместе взятых императоров не способны контролировать столь колоссальный объем энергии. Пока природа изнанки бушевала от корежащегося магафона, вся область внутри храма мира превращалась в зону пустоты. Ни света, ни тьмы, ни гравитации, ни даже космического вакуума. В ней не осталось ничего. Инстинкты помогли Буччу достичь некоего озарения, тем самым выведя едва освоенную способность на новый уровень. Небытие – область, где нет законов мироздания и не работает древняя магия, где нет сил системы и других истинных богов. Никто, кроме Бучча, сейчас не видел того, что творится с Джоном Голдом внутри поля небытия. Само понятие времени отсутствовало внутри поля небытия. Но чем больше Буч давил на Джона, тем больше чувствовал, как силы божественности покидают его тело. Вот в пустоте Джон поднял руку и коснулся ей кончика своего носа. «Интересно. Я начинаю понимать, как работает это место и истинные способности Абсолюта». Затем его аура кусочек за кусочком начала выходить за пределы его тела, отвоевывая себе окружающее пространство. «Мое тело является сосудом для Абсолюта. Все, что находится под кожей – это микромир, живущий по своим правилам и законам мироздания. А все, что снаружи – это среда взаимодействия, моего микромира и внешнего мира. Таким образом, Абсолют – это маленький, передвигающийся мир, находящийся внутри другого, куда более крупного окружающего мира». Джон развел руки в стороны и его аура пожирания стала длинными языками вырываться наружу. И если у меня, как Абсолюта, есть сила, я могу изменять окружающий мир по своему усмотрению, диктуя свои правила мироздания. Вот зачем истинным богам нужен был эмиссар, связанный хотя бы с тремя из шести столпов мироздания. Порядок материи и системы, хаос всего сущего от подземелья, жизнь от древа истока, смерть и конечность жизни от Нуменора, Колесо перерождения душ от сансара и лимдур как агрессивный элемент, необходимый для стимула развития всех живых существ нового мира. бытие или открытый космос. Неважно, я есмь абсолют, тот, кто диктует свои правила мироздания. Запоздал, Буч понял, как именно Джон выжил в поле дезинтеграции. Все дело в способности рекурсии, примененной внутри тела. Джон не давал агрессивной среде небытия уничтожить себя, попутно осознавая, как на самом деле надо использовать силы Абсолюта. И теперь его аура пожирания, распознав искусственную природу царящего вокруг небытия, начала пожирать пространство небытия. Пока Буч лихорадочно искал выход, Джон продолжил говорить. «Еще до выхода из мира Сауру и завершения гонки героев я видел вариант будущего, в котором я вступаю в битву за будущее одного из соседних малых миров». Там моя аура пожирания стала козырем в битве с существами, имеющими силу божественности. И именно в том провидении я достиг ранга императора и сражался с тамошней волей мира. Аура Джона, поглотив приличный кусок поля небытия, собрала огромное количество силы божественности. Но тут Джон просто щелкнул пальцами и заставил ее бесследно исчезнуть, зачем-то произнеся «I am Providence». «Я проведение Поглотив половину всех сил Буччи, Абсолют шаг за шагом приближался к противнику. В том варианте будущего я также имел полубессмертное тело и потому в бою с волей мира узнал нечто интересное. Оказывается, я – естественный враг любой воли мира в любом мире. Победив великаншу Папел Сааг, я стал обладателем ауры тех, кто разрушил Эдемский сад изнутри». Теперь же я Абсолют, способный своей аурой пожрать тело воли мира, сотканное целиком из силы божественности. Во время ритуального поединка или нет – неважно. Дойдя до вкрай обессилевшего Минотавра, Джон положил руку ему на торс и прошептал. «Неважно, что бы ты сделал, Буч, открыл портал в космос или призвал сюда ядро звезды. С того момента, как я попал в храм мира, ты уже проиграл». Тело воли мира распалось на кусочки света, которые тут же были поглощены моей аурой пожирания. Все, бой окончен. Сжав ауру в десятки раз, я щелкнул пальцами, отправив заклинание джиннов в далекое будущее. Оно сработает только через пять лет, да и то не факт, что сработает, так как все завязано на мое истинное имя. Щелчок, и сила божественности покидает мое тело. После потери энергетической подпитки развеялся и эффект поля небытия, доказав, что двери, ведущие наружу, смело волной дезинтеграции. обуч был крут, смог даже нарушить закон о неразрушимости системных объектов. Но сейчас меня больше интересовал другой конец зала, за которым находился короткий коридор глубинных троп, ведущий прямиком к колыбели цивилизации мира Земли. Пройдя по антрацитово-черному коридору, убедился, что храм мира и впрямь позволяет находиться на глубинных тропах даже низкоранговом пробужденном. За прозрачными стенками прохода царила тьма астрала, разбавленная искорками душ духовных существ, плавающих в самых темных его глубинах. Наконец, коридор подошел к концу, и передо мной открылся величественный вид врат, ведущих в колыбель цивилизаций. Ты была права, Клео. Колыбель не зря называли Белым городом или Царством Божьим. Покрытые морозными узорами стены и высокие, под сотню метров, врата защищали величайшую сокровищницу мира Земли. Колыбель – это одновременно и хранилище кристаллов божественности, и тело воли мира, и главный информационный узел всей ноосферы мира Земли. Этот уникальный набор особенностей колыбели – позволял воле мира видеть действия пробужденных через глаза диких животных. Все секреты еще не обнаруженных подземелий, местоположение всех трижды мутантов, сада аномалий, прохода в бездну и не обнаруженных источников маны и других уникальных локаций мира Земли. Здесь и сейчас я мог получить доступ к ним всем, если просто открою ворота, ведущие в колыбель. Но делать этого нельзя. Не ради этого я столько мучился, в одиночку прорубая себе путь к храму мира. Любое открытие врат будет означать нарушение целостности колыбели и начало ее разграбления. Именно такого сценария развития событий я старался избежать все это время. Мне нужен мир Земли в целости и сохранности. Пусть у землян будет право самим выбирать свое будущее. Десять лет, полвека или век, неважно. Какое-то время свободной жизни в магическом мире я смогу им обеспечить, а дальше пусть уж они сами разбираются, как им жить дальше». Прикоснувшись рукой к вратам, ощутил, как во все стороны прошла волна маны и силы божественности. Только после этого действия колыбель цивилизации наконец осознала, что лишилась своей головы в виде воли мира. Глобальное оповещение «Битва за будущее мира Земли» завершена. Причина – гибель воли мира» а отсутствие у колыбели цивилизации других защитников, достижение колыбели первым пробужденным. Колыбель цивилизации не распечатана. Первый путь – золотой век для колыбели цивилизации. Итог для участников. В случае, если колыбель не будет распечатана, ставки дворцов в виде кристаллов божественности войдут в сокровищницу колыбели – Это позволит к моменту следующей битвы за будущее создать более развитый мир Земли – ноосфера, магофон, биосфера и астрал. Значительное усиление генофонда, магафона и духовных сущностей. Итоги для коренного населения. В случае, если колыбель не будет разорена, магофон на планете сохранится и будет постепенно усиливаться за счет естественного пополнения объема маны в мире – Мир будет отсоединен от межмировой портальной сети, а проход в бездну будет запечатан истинными богами. Количество пробужденных будет постепенно расти, и через 47 лет каждое существо, рожденное в мире Земли, будет появляться на свет в пробужденном состоянии. Итоги для пробудившихся жителей мира Земли. Изнанка и мир Земли сохранят свою независимость как два параллельных мира, связанных действующей портальной сетью. Возможность поднятия уровня выше ранга ратника появится в тот же момент, когда астрал перейдет на новую ступень плотности. Исходя из текущей тенденции развития, процесс развития астрала, необходимый для существования ранга Витязя, завершится к середине 2025 года по земному летоисчислению до ранга рыцаря к 2037 году, до ранга монарха к 2072 году. Второй путь – разорение колыбели цивилизаций. В случае разорения сокровищницы, колыбели, мир Земли погибнет и распадется на осколки. Рекомендуется полная эвакуация пробудившегося населения в соседние малые миры, свободно, или мир-гигант Титардо. Требуется выполнение ряда условий. Мировое правительство окажет беженцам соответствующую помощь в адаптации на новом месте обитания. Общий итог. Время на принятие решения – 120 планетарных часов по времени изнанки. В случае, если колыбель не будет разорена в этот период времени, колыбель самоизолируется в глубинах астрала, и развитие мира пойдет по пути Золотого века развития подконтрольных ей цивилизаций. Новая воля мира будет назначена только с началом новой битвы за будущее. Отойдя от врат, ведущих в колыбель, я не смог сдержать довольную улыбку. На моей доске желаний, которые надо исполнить до того, как умру, утром оставалось всего три невыполненных пункта. Первый – разрешить себе влюбиться до беспамятства. Второй – сходить в стрип-бар с друзьями. Третий – заняться сексом с девушкой, в идеале с тремя сразу. Четвертый – рассказать близким о том, как сильно я ими дорожу. Папа рад, а Марика в смятении». Пятый. Найти Клементину и от всего сердца поблагодарить ее за мое удивительное детство. Шестой. Прикоснуться к колыбели цивилизации. Седьмой. Увидеть пингвинов. Восьмой. Стать магом и скостовать хотя бы одно заклинание. Девятый. Встретить настоящих друзей, пережив одно интересное приключение. Десятый. Весело оторваться на костюмированном карнавале в Венеции вместе с друзьями или девушкой. 11. оставить свой след в истории человечества. Не зря же я столько лет работал над Вики энциклопедией искателей. 12. напиться так, чтобы не вспомнить вчерашний день. 13. составить список из 100 своих величайших достижений. Чем мне стоит гордиться? 14. помочь незнакомцу в чем то значимом для нас обоих. 15. найти дело своей жизни или несколько дел. 16 отправиться на сафари, понаблюдать за жизнью львов в естественных условиях. Я прикоснулся к колыбели. И это жуть как круто. Достижение, которое по силам только тем, кто достиг ранга монарха и императора. Осталось до встречи с истинными богами устроить карнавал и составить список из ста моих величайших достижений. И все. Список всего, что я хотел сделать в этой жизни, подойдет к концу». Жаль, надо было писать список подлиннее, ну там, добавить «побывать на Луне», войти в список финалистов дьявольской регаты или устроить неделю массовой оргии в храме мира. Чую, эти семь дней историки предпочтут вычеркнуть из официальной истории мира Земли. Жаль. Жаль Галатею. Жаль сына, который так и не увидит своего отца. Жаль друзей из дворца и всех тех, кто прошел со мной этот путь». Из отпущенного богами времени у меня осталось всего два дня. Два дня на то, чтобы рассказать своим близким, как сильно я их всех люблю».